А Амалфия в древнегреческой мифологии легендарные легендарная коза, вскормившая своим молоком Зевса. Нынче вечером он, наконец, нашел прекрасный повод вызнать мой адрес. Диск сестер Пешиковых обещал прислать, где скрипка и барабан. Скрипка и голос. Почти машинально поправила мир. Они обалденные, да? Вот. Вот и Карл, говорит, голос. Вздохнул я. а я слушал скрипку и барабан ладно неважно важно что я дал льву свой московский адрес он молодец бровью не повел но очаровывать меня резко перестал и мне как сразу захотелось уйти и больше никогда не возвращаться вот такова сила его обаяний да это он тоже умеет кивнула Мира. удивительные дело чем больше тебя слушаю тем меньше понимаю То же самое было, когда ты объясняла про сны, — ехидно сказал я. — Сны? Ладно бы, тут не говорить надо, а делать, по ходу разберешься. Отмахнулся она. — А вот ты меня серьезно озадачил. Я вскельва очень неплохо знаю, и все, что ты рассказываешь, обретает смысл только в том случае. Если... Она умолкла и задумалась. — Если что? — Если... В доме твоего отца хранит что-то по-настоящему ценное. Не барахло, ни деньги, не знаю. Короче, Лев не коллекционер и не бандит. Он тут мира осеклась покачала головой. Дай-ка мне еще сигаретку. Я дал. Чего не сделаешь для хорошего человечка, откуда которого ждешь душераздирающих откровений. Слушай, сказала она. Вот, к примеру, я. Долбанутая художница. В прошлом маленькое, храброе, сибирское чмо. Какой с меня спрос? Но на месте твоего отца я бы, пожалуй, переехала. Немедленно. А квартиру бы сдала злейшему врагу. Уж лев ею заинтересовался. Почему? Да потому, что он страшный. Мира развела руками. Реально «Очень страшный человек. Если ад существует, он спрятан у него за пазухой, не сомневаюсь. Ты решил, что мы с ним поссорились? Так вот ничего подобного. Я, может, и с радостью, но мне слабо. Просто ему надоело со мной возиться, и он сказал, «Все, дальше сама отпустил мое счастье». Это было прямо, скажем, неожиданно. «Я-то думал, у них просто неудачный роман». В аномнезе. Или, скажем, обычной разборки успешного художника с бывшим галеристом, а скорее всего, вместе. Обычное дело. Пан более слев, после всех его закидонов страшно мне вовс не показался. Ну, знаешь, совсем не разбираюсь в людях, примирительно сказал я. Думаю, действительно, не очень-то разбираешься, улыбнулась мира и, помолчав, добавил. Я все никак не могу слова подобрать, чтоб ты понял. «Если я скажу, что более слев, колдун, ты чего доброго ржать начнешь?» «Слово дурацкое», — согласился я. «Но нет проблем. Мне только вчера один дедушка предсказывал, что льву уж как минимум сотня лет. Гораздо больше». «Флегматично», — сказала Мира. «Это, поверь мне, не самая важная часть, правда, о нем, хотя, конечно, эффектная». В этот момент за окном раздался оглушительный грохот, я ухнул, мир раздавно пискнул, мы переглянулись и, не сговариваясь, сметнулись к окну. — Это просто салют! — выдохнул я, глядя, на стремительно бледнеющие завитки дыма в ночном небе. — Ну, вроде бы! — неуверенно согласилась Мир. А все-таки надо менять тему, от греха подальше. Ты как хочешь, а мне не по себе. — Ладно! — Согласился я. А про его приятеля можно спросить? Ты о ком? У меня скверные памятные имена все время подводит, и знал бы, кто как меня это бесит. Вот теперь я страдал неописуемо. Господи, как же его зовут. Несуразный такой хмыль, по идее, смешной, но совсем не смешной почему-то. Пан Станислав, что ли? нахмурилась мира. — Доктор Огородчик. Ты с ним успел познакомиться? Плохо дело-то. Почему плохо? А потому. Знаешь, кого сам лев за глаза называет, доктор Чума. Вот и делай выводы. Хочешь еще чаю? Хочу. Сейчас согрею, на ю. В обмен на еще одну сигарету. Арсенич-то совсем распоясился, в смысле, расслабился. Медом и мой тмарик намазан. А мне курить надо, нервничаю я. Не нравится мне, что вокруг тебя чума покрутился. По-моему, ты влип. — Да ладно, — отмахнулся я. — Все равно завтра отсюда уеду. — Вот это очень хорошо и энергично, — сказала Мира. Хоть и жалко, конечно, вот так сразу бросать тебя без присмотра. Ну ладно, в конце концов, всегда можно присниться, если припечет. — А чумы, в смысле от грочика... Если вдруг встретишь, беги без объяснений. Вот прямки сразу разворачивайся и беги, забив на все. Из этих двоих он хуже. Лев очень страшный, но умный. И других людей ценит, как воспитанный ребенок, дорогие игрушки. То есть старается без нужды не ломать. А чума, он просто злой дурак, который слишком многое может. И что самое обидное, он отличный врач». вернее мог бы им быть у него и медицинское образование и целительский дар но он не любит лечить людей даже за деньги вроде бы как неприятно что они вот так вот легко и просто отделаются не помучившись как следует я лично знаю женщину которую он предложил поменять одну страшную болезнь на две и не очень страшных неизлечимых но не смертельных прикинь «Ничего себе выбор, да?» «Фига себе, присвистнул я. «Разве так бывает?» «Получается, бывает. Гадство!» Всю жизнь был уверен, что способность лечить всегда идет в пакете с потребностью это делать. По-моему, это естественно. «Ну, бывают же уроды!» — вздохнула Мира. «Двухголовые цыпляты и все такое. Природа, зараза, такая, любит разнообразие!» И люди все равно к нему ходят, изумился я. Еще бы! В безвыходном положении выбирать не приходится. И подлость-то в том, что эта дрянь действительно очень многое может. Не знаю как, не понимаю почему, но может. Пару раз на моих глазах натурально чудеса творил. Но это такие особые случаи были. Лев велел. Чума его слушается. Дурак дураком, но понимает, когда надо начинать бояться. И строится, как миленький. Она наполнила мою кружку чаем, взяла сигарету, уселась на табурет, закурила и пригорюнилась. Я решил, что надо попробовать как-то отвлечь от печальных размышлений.